Надо вычислить адрес. Да, очень срочно. Речь идет о жизни похищенного ребенка. Можно по телефону. Сейчас объясню. Мальчик прислал записку. Вот она, передо мной. Читаю то, что вам может быть интересно. Прямо на доме напротив барельеф. Две лисы на задних лапах держат щит. На щите что-то вроде... Старого музыкального инструмента. Понятно. Все понятно, любезнейший, возбужденно воскликнул Иван Прокопьевич. Капитан Никифоров замер у трубки. Неужели? Лисы на задних лапах это на самом деле куницы, а музыкальный инструмент всего лишь конторские счеты. Дом купца Рукавишникова. Он получил дворянство за поставки в армию во время войны 1854-56 годов и придумал себе такой герб, который напоминал бы потомкам о купеческих заслугах рода. Вообще был, надо заметить, большой оригинал. На гербовом поле... — Адрес! — рявкнул капитан. — Да, конечно, простите, — смешался краевед. Но вот беда. До настоящего времени сохранилось два доходных дома Рукавишникова. Один на бывшей Петровской, ныне Петроградской стороне, другой на месте бывшей Чухонской слободы. И на обоих домах есть гербы с куницами. Какой же из них? Любезнейший капитан. — Если вас не затруднит, прочтите еще раз записку мальчика целиком. — Подождите, я настрою слуховой аппарат. — Замечательно! Мальчик находится, предположительно, на четвертом этаже, а барельеф прямо напротив. Чухонский дом украшен куницами внизу, над парадным входом. Следовательно, мы имеем дело с Петровским домом, где куницы держат щит как раз между третьим и четвертым последним этажом». Архитектор Митрохин, который проектировал много доходных домов в Петербурге второй половины XIX века, вообще-то совершенно не тяготел к стилю барокко. — Ох, простите, любезнейший, все время забываю, что имею дело вовсе не с обществом любителей краеведов. — Но вы должны будете потом, когда освободите мальчика, непременно зайти ко мне, и я вам все расскажу подробно. — Зайду, непременно зайду, — истово пообещал капитан Никифоров. — Мы с вами еще водки... — Фу ты, я хотел сказать, чаю выпьем, и вы мне все про этого купца расскажете. А сейчас адрес. — Записывайте. Октябрьская, бывший Конногвардейский проезд. Положив трубку, капитан Никифоров еще раз перечитал записку, написанную карандашом мелкими и четкими печатными буквами. Такое впечатление, что и не нервничает совсем. Едва ли не с восхищением подумал капитан. Может, и вправду хакер, но тринадцать лет, а убийцы в одиннадцать, вон в Калининском отделении на Медне. Что делается-то? Да уж, прав старик. Милиция точно не общество краеведов.